Иногда мне кажется, что старость уже не за горами, что она подступает ко мне с чудовищной быстротой, и ничего хорошего в жизни уже не случится, кроме болезней, разочарования и одиночества в конечном итоге. Юленька, милая, может, вы мне подскажете, как жить дальше и что делать, для того, чтобы жизнь стала веселее и интереснее? Город у нас не очень большой. Выйти особо некуда, да и некогда. Рутина засасывает все глубже и глубже, Депрессивное состояние становится нормой жизни. Я недовольна ни жизнью, ни собой. Что-то я совсем опустила руки, да и, если честно, то поднимать их совсем не хочется. Ответить вы мне, конечно, не сможете. Представляю, сколько приходит вам писем, но то, что вы его прочитаете, уже греет душу. Я лично вас не знаю, но очень уважаю и люблю. Вы очень сильная женщина и пишете такие замечательные книги, читая которое «Хочется жить». И еще «Как полюбить себя, если нет ни сил, ни желания». С уважением, Яна, город Белгород. Дорогая Яночка, внимательно прочитала ваше письмо. Спасибо за то, что вы так любите мои книги, и одновременно спасибо за вашу исповедь. Яна, ваше состояние напоминает кризис среднего возраста. Если раньше этот кризис наступал к 40 годам, то теперь он заметно помолодел и наступает, когда человек подходит к 30-летнему рубежу. Яночка, вы молоды. Вам всего 30, но вы, к сожалению, уже постарели душой. Яна, это депрессия. Депрессия – это потеря воли. Мне кажется, что именно ее вы и потеряли. Плохое настроение, удручающие мысли, тоска, дневная сонливость. Зачастую депрессивное состояние не соответствует объективной ситуации и возникает на фоне общего благополучия. Самостоятельный выход из депрессии может занять месяцы и годы. Депрессия излечима. Врачи успешно сочетают медикаментозное и психотерапевтическое лечение. На вас сказались пережитые душевные травмы, стресс и конфликты внутри собственной личности. Все это легло в основу вашей депрессии. «Яночка, вам не хватает уверенности в себе». В этом мире есть тысячи людей, которым намного хуже, чем вам. Они болеют неизлечимыми болезнями, хоронят близких и мечтают иметь хотя бы часть того, что имеете вы. Вспомните новогоднюю елку. Первый снег, детский смех своей дочери, тихий рассвет, вкус ароматного яблока, летний дождь, ласковые руки вашей мамы. Разве это не счастье? Разве этого мало, чтобы изменить себя и свою жизнь? Яна... Жизнь изменится вокруг вас ровно настолько, насколько вы сами себя измените изнутри. Яночка, милая, вам нужно просто улыбнуться своей жизни, И вот увидите, тогда ваша жизнь улыбнется вам. Нужно хорошенько отдохнуть и выспаться. У вас развивается депрессия, а это страшная штука. Необходимо сменить обстановку и обязательно съездить на море. Оно потрясающе реабилитирует организм. Если нет возможности взять отпуск, возьмите его за свой счет. Скажите, что он вам нужен по семейным обстоятельствам. Если средства ограничены, поезжайте дикарем. Чем быстрее вам удастся вырваться к морю, тем быстрее восстановится ваше душевное спокойствие. Возможно, вы захотите поехать на отдых без мужа, хотя бы для того, чтобы вы смогли по нему соскучиться и понять, как много он для вас значит. Вы сетуете на угасший брак и на скучившую работу. Яночка. После отдыха, со свежими силами, попытайтесь подумать о том, можно ли ваш брак возродить, наполнить его новыми, более яркими чувствами. А что касается работы, то ее непременно нужно менять. Если вы не будете получать от своей работы как материального, так и морального удовольствия, то она никогда не принесет вам радость. Занятие нелюбимым делом еще никого не проводило ни к успеху, ни к деньгам. Вы должны найти в себе силы и изменить свою жизнь. Если вы не можете получить хорошую работу, потому что у вас нет должного образования, то никогда не поздно его получить и поступить на заучное отделение института. Вы ведь еще так молоды, и у вас так много возможностей. Чаще всего на заучном учатся люди, которым за 30. Дорогая Яна, жизнь имеет цикличность. Через определенные промежутки времени наступает то безудержная радость, то гнетущая тоска. «Вы ни в коем случае не постарели, вы повзрослели, поменялись ваши жизненные ценности, и от этого ваша хандра. У вас просто нет стимула в жизни».